Как, мдмозарь, вы отказываетесь от того, что я должен, что я хочу сделать для вас? Всё, чего я желала, государь, было для меня сделано в тот день,